Я не просила небеса о счастье. Я мечтала стать только чуточку менее несчастной и жалкой, чем была до сих пор. Будь у меня побольше терпения, возможно, я оказалась бы в Париже при других обстоятельствах, но у меня не осталось уже сил ощущать постоянное неодобрение Мачехи и мужа. Слышать бесконечное хлыканье ребёнка, ловить на себе осуждающие взгляды обитателей городка, все тех же набитых предрассудками провинциалов. А ведь я уже была замужней, добропорядочной дамой. Мне понадобилось всё моё чутьё и немалая изворотливость, но я сумела ускользнуть из дома так, что никто поначалу не заметил моего отсутствия и купить билет до Гааги. Прямо с поезда я отправилась во французское консульство. Ещё молчали пушки, ещё было несложно получить разрешение на въезд, к тому же в европейских конфликтах Голландия всегда сохраняла нейтралитет, и я была уверена в удаче. Мне удалось познакомиться с консулом. Испустя 2 часа всё это время он пытался меня соблазнить, а я делала вид, будто поддаюсь. У меня уже был билет в одну сторону до Парижа. И я клялась консулу, что непременно дождусь его там, когда бы ему не захотелось меня навестить. Я умею быть благодарной, сказала я. Он понял намёк и спросил, чем я намерена заняться в Париже? Танцами, классическими восточными танцами. Восточные танцы интерес консула ко мне ещё усилился. Не поспутствует ли он мне, поинтересовалась я. Он сказал, что мог бы представить меня одному очень влиятельному богатому коллекционеру, совершенно помешанному на всём восточном, господину Гиме. Когда вы сможете выехать в Париж? Сегодня, если вы найдёте, где мне остановиться. Кажется, консул и показалось, что им манипулируют. что перед ним одна из тех женщин, которыми кишит Париж, куда они слетаются со всего света в поисках богатых любовников и лёгкой жизни. Я поняла, что сейчас он попытается ускользнуть. Он ещё слушал меня, но внутренне уже отдалился и теперь холодно наблюдал за каждым моим жестом, ловил каждую гримаску, каждое движение. К его изумлению я, только что державшая себя как завзятая роковая женщина, вдруг стала скромнейшим в мире созданием. Если упомянутая вами персона захочет, я покажу один-два настоящих еванских танца. Если ему не понравится, вернусь в Голландию первым же поездом. Но, мадам, я не замужем. Но, мадмуазель, вы просили билет только в один конец. Я вынула из сумочки деньги, их было достаточно, чтобы купить обратный билет и показала ему. Я прекрасно могла оплатить себе билет и до Парижа. Но как было не позволить консулу меня выручить? Рыцарские порывы делают мужчин такими очаровательно уязвимыми, и разве не всякий мужчина мечтает спасти деву в беде? Так, по крайней мере, утверждали еванские подружки наших офицеров. Консул явно успокоился на мой счёт и спросил моё полное имя, чтобы написать рекомендательное письмо господину Гимме. Как же я не подумала об этом. Имя. От него ниточка протянется к моей семье. А она что, в Франции беглая жена из нейтральной страны? Так как же вас зовут, настаивал консул, уже занеся перо. Матахари. И снова я ощутила, что вместе с кровью жены Андреса приняла новое крещение.